Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и лицо ее настолько изменилось, что на портрете я теперь бы ее ни в коем случае не узнал. Какую еще анкету? Ах, боже мой, боже мой! Я уж и голоса ее не узнал. Только что я радовалась солнышку, сосредоточилась в себе, что-то Только что нажила, вырастила зерно, чуть запели струны. Я шла, как в храм, и вот... Ну, давайте, давайте ее сюда. Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, тихо заметила Тарапецкая. Я не кричу, я не кричу, и ничего не вижу, мерзко напечатанно. Пряхина бегала глазами по серому анкетному листу и вдруг оттолкнула его. «Ах, пишите вы сами, пишите! Я ничего не понимаю в этих делах!» Торопецкая пожала плечами, взяла перо. «Ну, Пряхина, Пряхина!» — нервно вскрикивала Людмила Сильвестровна. «Ну, Людмила Сильвестровна! И все это знают, и ничего я не скрываю!» Торопецкая вписала три слова в анкету и спросила. «Когда вы родились?» Этот вопрос произвел на Пряхину удивительное действие. На скулах у нее выступили красные пятна, и она вдруг заговорила шепотом «Пресвятая Богоматерь!» «Что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать? Зачем? Почему?» «Ну, хорошо, хорошо. Я родилась в мае. В мае! Что еще нужно от меня? Что?» «Год нужен» тихо сказала Торопецкая. Глаза Пряхиной скосились к носу, и плечи стали вздрагивать. «Ох, как бы я хотела!» зашептала она, «чтобы Иван Васильевич видел, как артистку истязают перед репетицией!» «Нет, Людмила Сильвестровна, так невозможно!» отозвалась Торопецкая. «Возьмите вы анкету домой и заполняйте ее сами, как хотите». Пряхина схватила лист и с отвращением стала засовывать его в сумочку, дергая ртом. Тут грянул телефон. И торопецкая резко крикнула. Да! Нет, товарищ! Какие билеты? Никаких билетов у меня нет. Что? Гражданин, вы отнимаете у меня время. Нет у меня ника. Что? Ах! Торопецкая стала красной с лица. — Ах, простите, я не узнала голоса. — Да, конечно, конечно, прямо в контроле будут оставлены. И программу я распоряжусь, чтобы оставили. — А Феофил Владимирович сам не будет? — Мы будем очень жалеть, очень. — Всего, всего, всего доброго.